Виктор рванул на себя дверь, ведущую внутрь башни искусства. Стоял кромешный мрак. Он слышал, как с невидимой крыши падает вода. Башня считалась старейшим сооружением диска. Судя по ощущениям, так оно и было. Она давно уже не использовалась. Все этажные перекрытия в ней давным-давно сгнили. Уцелела одна лестница. Лестница была кручена и состояла из огромных плит, вмурованных непосредственно в стену. Впрочем, некоторые из них отсутствовали. Чтобы пуститься в путь по такой лестнице, даже при дневном свете нужно обладать известным мужеством. А уж во тьме нет, ни за что. Дверь за его спиной с шумом отворилась. Внутрь ввалилась Джинджер, держа за шиворот рукоятора. «Ну так что?» — поинтересовалась она. «Давай, не тяни время. Надо срочно спасать эту несчастную макаку». Орангутана рассеянно поправил Виктор. «Несущественно». «Темно здесь как-то», — сказал Виктор. «В кликах не бывает слишком темно», — твердо заявила Джинджер. «Сам подумай, что говоришь». Она толкнула в бок рукоятора который очень бойко протараторил. «Она права. В кликах не бывает темно. И это можно объяснить. Чтобы увидеть тьму, нужен хоть какой-то свет. Иначе никто не поймет, что это темнота». Виктор посмотрел наверх, а потом вновь покосился на Джинджер. «Послушай, что я скажу», — внушительно произнес он. «Если я...» «Если что-нибудь случится, обязательно расскажи волшебникам о... о той пещере. Ты меня поняла? В следующий раз твари попытаются выползти именно там». «И не подумаю туда возвращаться!» Их оглушил раскат грома. «Не стой на месте!» Процедила холодным, как клинок, голосом Джинджер. «Свет! Ящик для картинок! Крути! Я правильно все сказала?» Виктор со скрипом сжал челюсти и бросился вперед. Света было как раз достаточно, чтобы тьма делилась на более светлые и более темные пятна. Он перескакивал со ступени на ступень, без умолку бормоча заклинания, вызывающие голливудскую магию. «Здесь вполне светло», — говорил он сквозь вдохи и выдохи. «Видно, как здесь темно!» Ноги его начали подкашиваться. «А в голливуде я никогда не уставал», — добавил он, надеясь убедить свои непослушные ноги. К следующему повороту он изготовился заранее. «А еще в голливуде...» «Герой является тогда, когда кажется, что все уже кончено!» Воскликнул он, прислоняясь спиной к стене и жадно втягивая в легкий воздух. «Когда кажется, что все уже кончено!» Пробормотал он, вновь начиная бешеную скачку по невидимым ступеням. Сменяя одна другую, они мелькали подобно снам, подобно покорно кликающим в ящике картинкам. «О, конечно!» Он предстанет зрителям. «Именно тогда, когда они уже решат, что все кончено!» «Они ждут этого!» По-другому и быть не может. Если герои не появляются тогда, когда все вот-вот должно кончиться, то мир прекрасно обошелся бы без героев. Идущая вниз нога не нашла под собой опоры. А другая нога согнулась, готовая покинуть предыдущую плиту. Виктор вложил всю энергию в прыжок, от которого протяжный Гнусава взвыли его сухожилия. И его носок опустился на самый край ступеньки. Он, не останавливаясь, тут же сделал еще один прыжок, поскольку иначе мог упасть и как минимум вывихнуть ногу а то и сломать. «Сумасшествие!» — пробормотал он. И бросился вперед, внимательно высматривая, не попадется ли еще одна отсутствующая ступенька. «Когда кажется, что все уже кончено», — бормотал он. «Тогда, быть может, у него есть еще время остановиться, передохнуть? Ведь он должен поспеть тогда, когда будет казаться...» «Разве не в этом смысл?» «Нет, играть нужно по правилам». А впереди замаячила очередная дыра в лестнице. Виктор, перестав мигать, уставился на пустующее пространство. Лететь вниз далеко. Виктор приказал себе собраться и взлетел над пустотой. Пустота вдруг породила, всего на крошечную долю мгновения, каменный мостик, ступив на который, он перескочил на следующую ступень. Он улыбнулся, и темноту прорезало яркое, исходящее от зуба свечение. Впрочем, предметы, порожденные голливудской магией, не обладали особой живучестью, но просуществовать они могли ровно столько, сколько было необходимо. Да здравствует голливуд!